Мы по-прежнему вместе. Сегодня наш еженедельный сеанс номер 500 какой-то, и сегодня мы с ней общаемся в синей гостевой ванной. Помимо синей, есть ещё зелёная, белая, жёлтая и лиловая гостевые ванны. Вот сколько денег у этих людей. Психолог сидит на краю ванны, налитой на пару дюймов тёплой водой. Она сидит на краю ванны, опустив в воду босые ноги. Ее туфли стоят на крышке унитаза. Там же стоит и ее бокал для мартини с коктейлем из белого рома с гранатовым сиропом, с колотым льдом и мелким сахаром. После каждой пары вопросов она берет бокал за ножку и подносит к губам. В той же руке она держит ручку, так что ручка и ножка бокала перекрещиваются на манер палочек для еды. Она говорит, что рассталась с очередным бойфрендом. Сейчас она ещё не дай бог скажет, что ей тоже нужна терапия и предложит помочь мне с уборкой. Она отпивает ещё глоток, ставит бокал на место. Я что-то ей отвечаю, и она что-то пишет в своём жёлтом блокноте, который держит на коленях, потом задаёт мне очередной вопрос, берёт бокал, отпивает глоток. Под толстым слоем косметики её лицо кажется неживым, словно оштукатуренным. Ларри, Барри, Джерри, Терри, Гарри, я уже путаюсь в ее бывших бойфрендах. Она говорит, что теряет бойфрендов примерно с такой же скоростью, с какой и теряет своих подопечных. Она говорит, что на этой неделе цифры опять изменились. Уцелевших осталось 132 человека по стране в целом, но коэффициент самоубийств снова выравнивается». Согласно моему сегодняшнему расписанию, я сейчас чищу синюю плитку на полу. Такие маленькие шестигранные плиточки. Мне нужно вычистить все зазоры. Более триллиона миль тонких полосок цементного раствора. Если вытянуть их в одну линию, получится десять расстояний до Луны и обратно. И все в черной плесени. Я окунаю зубную щетку в нашатырный спирт и соскребаю на лед. Запах аммиака, смешанный с запахом дыма от сигареты психолога, вызывает во мне неприятную слабость и учащенное сердцебиение. В голове все плывет. Аммиак, сигаретный дым. Фертилити-холлез продолжает названивать мне домой. Я не решаюсь взять трубку, но я доподлинно знаю, что это она. — В последнее время тебя не донимали какие-нибудь незнакомые люди? — спрашивает психолог. Она спрашивает: "Тебе никто не звонил с угрозами?" Когда она разговаривает вот так, с сигаретой во рту, она похожа на пса, который рычит на тебя, попивая розовый мартини. Затяжка, глоток, вопрос, дышать, пить, говорить она демонстрирует все основные способы применения человеческого рта. Раньше она не курила, но в последнее время всё чаще и чаще она говорит мне, что ей страшно стареть. Может быть, если бы у меня в жизни сложилось хоть что-то, говорит она, доставая из пачки новую сигарету. А потом что-то вдруг начинает пищать: пип-пип-пип. И она нажимает на кнопочку у себя на часах, и писк прекращается. Она тянется за своей большой сумкой, что стоит на полу возле унитаза, и достаёт пластмассовый бутылёк. "Ими промин", говорит она. "Извини, но тебе я его предложить не могу". В самом начале работы программы поддержки всем уцелевшим выдавали успокоительные препараты: Ксанакс, Прозак, Валиум и Мипрамин. План провалился, потому что многие подопечные копили свои еженедельные дозы в течение 3, 6 или 8 недель в зависимости от веса, а потом просто глотали всё разом, запивая неразбавленным виски. С подопечными в плане лекарств ничего не вышло, зато хоть психологам стало хорошо. «Ты не замечал, за тобой не следили?» — спрашивает она. «Кто-нибудь с пистолетом или с ножом поздно вечером, когда ты идешь от автобусной остановки?» Я скребу зубной щеткой и зазоры между плитками на полу от черного до коричневого, от коричневого до белого, и говорю, «А почему ты об этом спрашиваешь?» Она говорит, «Просто так». «Нет», — говорю, «Мне никто не угрожал». «Я пыталась тебе позвонить на неделе, но ты не брал трубку», — говорит она. «Что происходит?» Я говорю ничего. На самом деле, я не отвечаю на звонки, потому что не хочу разговаривать с Фертилите Холис, пока не встречусь с ней лично. В тот раз по телефону она казалась такой возбуждённой, прямо бешеной в плане секса, так что я не могу рисковать. Тут я соперничаю сам с собой. Я не хочу, чтобы она влюбилась в меня в виде голоса в телефоне и в то же время отвергла меня как реального человека. Лучше всего Если мы с ней вообще больше не будем общаться по телефону. Живой я странный, придурошный, жуткий, уродливый, уж никак не смогу соответствовать её фантазиям. Поэтому у меня есть план, кошмарный план, как заставить её меня возненавидеть и в то же время влюбиться в меня без памяти, соблазнить её, не соблазняя, привлечь к себе, не привлекая. Когда тебя не бывает дома, спрашивает психолог, у кого ты ещё есть доступ к продуктам, которые ты ешь? Завтра мы встречаемся с Fertility Hollis в мавзолее, если, конечно, она придёт. И я приступлю к выполнению первой части моего плана. Психолог спрашивает: "Тебе не приходили какие-то письма с угрозами или просто странные письма от неизвестных людей?" Она спрашивает: "Ты вообще меня слушаешь?" Я спрашиваю: "К чему все эти вопросы?" Я говорю: "Если ты мне сейчас не ответишь, что происходит, я выпью эту бутыль на шотырного спирта у тебя на глазах". Психолог смотрит на часы, стучит ручкой по своему блокноту, потом глубоко затягивается и медленно выдыхает дым. "Я жду". "Если ты действительно хочешь помочь", говорю я и вручаю ей зубную щётку. "Тогда давай чисти". Она отставляет бокал и берёт щётку. Сосредоточенно трёт дьюм раствора на стыке двух плиточек на стене. Оборачивается, ко мне и смотрит, потом снова трёт, потом снова смотрит. Ух ты, говорит. Получается, смотри, как чисто. Она по-прежнему сидит на краю ванной, опустив ноги в воду, но теперь она подаётся вперёд, чтобы было удобнее достать до стены. Она трёт ещё. Господи, я и забыла, как это здорово, когда ты что-то делаешь и у тебя сразу всё получается. Она даже не замечает, что я сам ничего не делаю. Я просто сижу на корточках и наблюдаю, как она Рьяна сражается с плесенью. Слушай, говорит она, продолжая тереть. Может быть, это всё и неправда, но тебе надо об этом знать, для твоей же пользы. Тебе может грозить опасность. Вообще-то она не должна мне об этом рассказывать, но некоторые из последних самоубийств среди уцелевших выглядят подозрительно. С большинством самоубийств всё в порядке, Это самые обыкновенные, заурядные и повседневные самоубийства. Но было несколько странных случаев, причем между нормальными самоубийствами. Например, человек-правша застрелился левой рукой. Женщина повесилась на поясе от халата, но у нее была вывихнута рука, а на обоих запястьях были синяки. «Таких случаев немного», — говорит психолог, продолжая тереть, — «но они есть». Поначалу никто из занятых в программе не обратил на это внимания, говорит она. Самоубийства они и есть самоубийства, и особенно среди данной категории подопечных. Самоубийства случаются волнами. Это как стадное чувство, стихийный массовый исход. Смерть одного влечет за собой еще двадцать смертей, как лемминги. Желтый блокнот, что лежал у нее на коленях, падает на пол. Она говорит, самоубийство заразно. В этих ложных самоубийствах, говорит она, прослеживается определённая тенденция. Похоже, они происходят тогда, когда затухает волна естественных самоубийств. Я говорю, что это значит ложные самоубийства. Я тайком отпиваю её мартини, вкус какой-то непонятный, похож на ополаскиватель для рта. Это значит убийство, говорит психолог. Есть вероятность, что кто-то убивает оставшихся уцелевших, но так, чтобы это смотрелось как самоубийство. Когда спадает волна настоящих самоубийств, происходит несколько убийств, чтобы дать толчок новой волне самоубийств. После двух-трёх убийств, которые выглядят самоубийствами, самоубийства опять обретают свежесть и привлекательность, и ещё дюжина уцелевших на этой волне сводит счёты с жизнью. «В общем-то, можно представить себе убийцу, одного человека или даже целую группу, так сказать, боевой отряд церкви, который следит за тем, чтобы все братья и сестры непременно отправились на небеса все вместе», — говорит психолог. Звучит глупо, да и отдает паранойи, но это вполне логично. «Поход в небеса. Так почему она задает мне все эти вопросы?» Потому что сейчас как раз такой период, когда волна настоящих самоубийств резко пошла на спад, говорит она. В последнее время самоубийства случаются всё реже и реже. И если убийца действительно существует, сейчас он снова начнёт убивать, чтобы поднять коэффициент естественных самоубийств. Причём убийства случаются по всей стране, говорит она, продолжая тереть. Она окунает щётку в нашатырный спирт. Одной рукой держит дымящуюся сигарету, другой рукой сосредоточенно натирает стыки между плитками. Она говорит: "И в них нет какой-то определённой системы. Убивают мужчин и женщин, старых и молодых. Тебе следует поостеречься, потому что ты можешь быть следующим. Единственный новый человек, с кем я познакомился за последние месяцы это Fertility Hollis. Я спрашиваю у психолога, поскольку она женщина и всё такое". Что женщинам нравится в мужчинах? В смысле, как должен выглядеть мужчина, чтобы понравиться женщине? Что хотят видеть женщины в своём сексуальном партнёре? Она продолжает тереть стену щёткой, оставляя за собой изогнутый след ослепительно белого раствора в зазорах между плитками. И вот ещё что, говорит она. Всему этому может быть и вполне естественное объяснение. Может, никто и не собирается тебя убивать? Может, тебе вообще не о чем беспокоиться?